Глава 43. С Сойром, Итан и Мили попрощались у дверей Машери. Договорились, что он закончит свои дела и вернется в академию. А Итан ему после, когда они нагуляются, пришлет ментальный призыв. В кондитерской было настолько красиво, что Мили остолбенела у порога. Все внутри напоминало дворец какой-то сказочной принцессы или небольшой чудесный город. Несколько ярусов, витые лестницы милые кабинеты-балкончики, пряничные домики на четверых и вместо крыши купол, над которым всегда светило солнце. Даже вот сейчас, когда на улице оно давно зашло. Магия, причем весьма высоких порядков. В преддверии Нового года все это волшебное великолепие оказалось еще и украшено лапами живой сосны, настоящим, но не тающим инеем, а также бантами и шарами. Нужно было иметь очень тонкий вкус, чтобы все такое яркое, заметное и сверкающее сочетать между собой и не вызывать чувство избыточности и отторжения. Видимо, над убранством Машери работали гении декора. «Леди разрешит помочь ей раздеться», — выдернул Милли из ступора смеющийся голос Итана. Девушка встрепенулась и начала торопливо расстегивать крючки на шубке, все еще восхищенно, скользя глазами по сторонам. Видимо, в одно из мгновений ее полный восторгов взгляд изменился, потому как Итан сразу обернулся и проследил, куда она смотрит. На проходе по пути к танцевальной площадке висел вверх ногами целый куст амелы. «Не волнуйся, я помню. Наша встреча сугубо дружеская». Все с той же легкой улыбкой проговорил Итан, принимая шубу. Миле в этот момент стало совсем неуютно. демоны поберетину, и ее ужасное декольте. Но итон как раз снял пальто, и девушка сама с трудом удержалась от того, чтобы не расхохотаться. Вот уж определенно, костюм у Шикери был ничем не лучше. Немного успокоившись от этого факта, девушка прошла за своим спутником вглубь зала. столиком достался в небольшом отдалении от общей суеты. Маленький кованный балкончик, с которого хорошо просматривался играющий оркестр. «Имей в виду, здесь все очень вкусно. Не только сладости. Я вот буду коры из ягненка». Милли открыла меню, и, чтобы скрыть почти шоковое состояние от обилия незнакомых блюд и экзотических названий, спросила. «Мясо на ночь?» «Ну, что поделать?» Пожал плечами Итан. «Я хищник» и он клацнул зубами так, что Милли аж подпрыгнула от неожиданности и следом сразу же рассмеялась. Напряжение отступило само собой. Ну, место пафосное, и что? Еда она и есть еда. Я буду семлу, пуншруль и кладкаку, и шиповниковый чай. Примечание. Различные сладости. Семла – сдобная булочка с миндальной начинкой и взбитыми сливками. Пуншруль – пирожное, напоминающее картошку, завернутую в тонкий слой марципана, политую шоколадной глазурью и с добавлением пунша. Кладкака – шоколадное пирожное, напоминающее брауни. Конец примечания. Принято. А на ужин? Что на ужин? есть это, что будешь. А, я травоядная, мне и десертов хватит. шекери кивнул официанту, мол, свободен, и тот поспешил выполнять заказ. «Гостей сегодня было очень много, и поскольку все наряжены, не поймешь за нерасторопность при обслуживании, кого прилетит больше. Все-таки прав был отец насчет породы, ее не вытравишь. Вон даже в шутовском наряде от третьекурсника исходила какая-то властная уверенность. Не высокомерие, а скорее полное осознание и принятие своих достоинств и возможностей». «Хочешь, угадаю твоего любимого писателя?» Неожиданно спросил Итан, очень стараясь, как показалось или померещилось Милле, удерживать взгляд на уровне ее лица и не скользить ниже. И, не дав девушке возможности отказаться, сразу же и сообщил. «Теодор Бекселли, Потому что в его книгах есть какой-то вызов. Выход за грани возможного и при этом гарантированный счастливый финал. Я прав?» Милли прыснула. — Я бы тоже могла отгадать твоего, но, к сожалению, не знаю авторов, кто пишет о стратегиях и тактиках. — Если бы знала, не отгадала. — самодовольно парировал Итан, откидываясь на спинку кресла. — Джером Авербах. Что-нибудь читала? — Конечно, — оживилась Милли. — Я его тоже очень люблю. Путешествия и приключения. Что может быть лучше? — Любишь приключения? — слегка пораженно выгнул бровь Шикерри. — Только читать, а не когда они со мной, — уточнила Мили. У Авербаха все очень захватывающе описано. Однако про континент за морем, боюсь, он сильно приврал. Но, допустим, в животных, чья шея длиной с фонарный столб, еще можно поверить. Но не в прямоходящих же лисиц. Итан слегка сморщил лоб, будто что-то припоминая, потом тряхнул каштановой челкой, отчего у Мили сразу екнуло в груди. Вот он же ничего не делает. Просто сидит напротив, а все ее тело уже наполняют сотни маленьких теплых вихрей. «Прости, думал моя память лучше. Это в какой книге? Путешествие за море и обратно или в «Как обмануть носорога»?» «Ого! Ты правда читал?» Не скрывая изумления, ахнула девушка. «Конечно. Если бы решил пустить пыль в глаза, то действовал бы тоньше, чтобы не проколоться. Более того...» Итан хитренько улыбнулся так, что в его глазах появились скачущие демонята. «Я даже уверен, что Тина нашла лазейку и рассказала тебе о моем блиц «Может, тогда давай общаться напрямую?» «Без всех этих дворцовых интриг и длинных заходов». Неожиданно для себя выпалила миля. «Без проблем», — легко согласился Итан. Затем он снова пододвинулся к столу и, чуть наклоняясь вперед, Глядя прямо в глаза девушки, тихо, но четко проговорил: Ты мне очень нравишься, Милля. Это достаточно прямо.